основания к обжалованию и пересмотру судебных решений в порядке надзора. Основаниями к обжалованию и пересмотру приговора, определения либо постановления суда при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора являются. Первое нарушение уголовно-процессуального закона. Второе Неправильное применение уголовного закона. Третье. Несправедливость приговора. В соответствии с частью второй статьи 409 УПК определение или постановление суда первой инстанции, определение суда кассационной инстанции, определение или постановление суда надзорной инстанции, подлежат отмене или изменению. Если суд надзорной инстанции признает, что первое определение или постановление суда первой инстанции незаконно или необоснованно. Второе определение или постановление вышестоящего суда необоснованно оставляет без изменения отменяет или изменяет предшествующие приговор, определение или постановление по уголовному делу. Третье. Определение или постановление вынесено с нарушением требований УПК, которое повлияло или могло повлиять на правильность вынесенного судом определения или постановления.